Глава четырнадцатая. Осень сменилась на жаркое лето. В лесу стрекотали птицы, а я стоял возле храма. Это было то же самое место с развалинами, куда я вышел из тоннеля. Но казалось, что я переместился далеко в прошлое, лет на пятьсот назад. Я не спеша зашел в новый храм. Под ногами что-то захлупало. Опустил глаза и еле удержался, чтобы не выбежать отсюда. Холод пробежался по позвоночнику, потому что я по щиколотку стоял в луже крови. Сердце бешено заколотилось. Алтарь тысячи мучеников стоял прямо посреди храма, но сейчас он не был обычным каменным изваянием. Прямо из стыков тонкими струйками истекала кровь. Что за бред придумало мое сознание? Стоило это произнести про себя. Как мысли гулким эхом разлетелись по кровавому храму. Это не бред. Раздался тяжелый мужской голос. Прямо над алтарем материализовалась полупрозрачная фигура. Призраков я не боялся, но этот тяжелый голос пробирал до самых костей. Призрак мужчины с аккуратной черной бородой спустился ко мне. Полы его мантии опустились в кровь, и он плавно приблизился. «Кто вы?» — спросил я, вложив в голос всю уверенность, что только смог собрать. «Воронцов Афанасий Всеволодович, я твой предок», — ответил призрак и взглянул мне в глаза. Но я выдержал, не отвел взгляд, хотя меня переполняли разные чувства. Злость за все произошедшее смешалась со страхом за свою жизнь. А если это предсмертное видение? «Ты не умер». произнес тот, кто назвался моим предком. «Я чувствую в тебе великую силу». «Так зачем ты пришел, наследник моего рода?» Я сюда и не стремился. Спустился в тоннель, но магическим образом вышел к алтарю тысячи мучеников. Не могу объяснить, почему, но мне захотелось положить на него руку. «Да и если вы мой предок, то почему не развеялись за столько-то веков?» Моя душа напрочь привязана к этому храму, наследник. Как и души всех остальных, кто отдал свою жизнь для зарождения великой силы. То есть легенда врала? Вы сами себя принесли в жертву. Это было непростое решение. Мы пошли на это не только ради сохранения родов, но и всего человечества. Удивлен, что тебе это неведомо, наследник. Я не наследник. Ответил я, кулаки невольно сжались. Другой бы и сюда не прошел. Это место будило во мне дикую ярость. Не к призраку и даже не к жертвам, а к монстрам. Они настолько запугали народ в империи, что люди в отчаянии пришли сюда, чтобы больше никогда не вернуться к семьям. Что это за место? Алтарь тысячи мучеников стал нам тюрьмой. До тех пор, пока монстры ходят по миру. Пока их не уничтожат, мы будем здесь. Он говорил жестокие вещи, и тем более кровавой и великой казалась эта жертва, легенда о которой прошла через века. Вы знали, на что шли, когда умирали здесь? Это было бестактно, но я не мог не спросить. Да, не ожидали худшего. Сотен лет мук, но вместо этого получили заточение в камнях храма. Заточены в камнях. Эта фраза вызывала еще больше вопросов. То есть это вы привели меня сюда. Души управляют подземельем. Твой источник пробудил древнюю магию, возбудоражил нас, но мы считали, что ты идешь за ответами. Взгляд призрака стал леденящим. Он был мертв, но умудрялся глядеть мне прямо в душу, а я изо всех сил старался не показывать, насколько меня это пугает. Как победить регатов? спросил я. Раз уж меня привели, чтобы получить ответы, следовало начинать задавать нужные вопросы. Пройди испытание рода и тебе откроется наше наследие, ответил призрак. Какое еще испытание? спросил я, но тут же вспомнил. Все богатство семьи достанется тому, кто пройдет испытание. Но богатство это ведь не только деньги, но и знания и сила. Если бы мои братья об этом знали, то все могло сложиться иначе. «Верно мыслишь», — кивнул призрак. «А теперь иди». Я потратил всю свою накопленную энергию на разговор с тобой. Он махнул рукой, и перед глазами снова возникла яркая вспышка. Я не успел спросить, через сколько эта самая энергия восстановится, чтобы прийти снова. Ведь у меня осталось так много вопросов. Знал бы с самого начала, что время ограничено, то спрашивал бы только по делу. Пожертвовал бы своим любопытством ради дела. Но нет смысла сожалеть о содеянном. Я распахнул глаза, лежа на куче листвы. Стал жадно всасывать воздух. «Лех, ну наконец-то! Я полчаса до тебя докричаться пытаюсь!» С облегчением произнес Макар. Тяжело дыша, я вскочил на ноги. Первым делом посмотрел на ботинки. Фух, крови нет. Что это за странное видение было? Неужели это все реально? И род моего предшественника взял на себя такое бремя. «Ты как?» — спросил Макар и приблизился ко мне. Его лицо оказалось напротив моего. Видимо, призрак в самом деле переживал. «Нормально», — ответил я, выравнивая дыхание. «Что это было? Ты дотронулся до алтаря, а потом хоба. Вспышка света пронеслась на сотни метров. А вот это фигово». Особенно учитывая тот факт, что Макар не может видеть регатов. Если монстры были поблизости, то свет их привлек. А прятаться мне было негде. Только если под собственным щитом. «Да вроде нет никого», — пожал плечами Макар. «Помолчи». Попросил я и стал прислушиваться. Для лучшей концентрации прикрыл глаза. Ветер колыхал еще неопавшие листья на кронах деревьев. Птицы свистели. За соседним кустом пробежал кролик, и больше ничего. После произошедшего мне захотелось отойти подальше. Ведь регаты могут находиться в пути к этому месту, либо ждать, затаившись на расстоянии. Это казалось логичным решением, и я захотел предупредить Ивана Федоровича. Ведь теперь здесь крайне небезопасно. Я достал из кармана смартфон, но он оказался разрежен. При попытке включить его рисовался значок севшей батареи. Вот черт, он не должен был так быстро разрядиться. Хотя чего еще стоило ожидать от места, где находится в плену тысяча душ? «Разрядился?» — спросил Макар. «Ага. Придется нам тут сидеть. Тише воды, ниже травы. Если монстры еще не пришли, может, их и вовсе в округе не было. Они же на людей охотятся. Откуда здесь людям взяться?» Я же как-то появился. Не стоит недооценивать магических тварей. Говоря это, я помнил о жертве, на которую пошли люди ради борьбы с монстрами. Да и чего стоили одни только мальки, которые вылупились с готовой стратегии спасения от видящих магов? А ты точно не можешь обратно проход в подземелье открыть? с надеждой спросил Макар. Нет, я не всесильный. А перемещение стены – это работа заключенных там душ. «Да уж», — заикаясь, переспросил Макар. «Да». Удивительно, что призрак не чувствует своих сородичей. Ответил я и отошел к тому, что осталось от стены храма. Здесь и планировал сидеть. Беспомощным я себя не ощущал. Ведь даже если на меня нападут, я смогу соорудить щит возле стены и продержаться какое-то время. Внизу было страшно. «Но я не хотел, чтобы ты это видел», — признался Макар и паник. Твои эмоции говорят о многом. Неужели сам не замечаешь? Замечаю. Но мне нравится чувствовать себя живым, ответил призрак и сделал вид, что присел рядом. Хотя на самом деле его тело парило в нескольких сантиметрах над землей. Дальше мы сидели молча, но не сомневаюсь, что думали примерно об одной. Если бы был способ вернуть Макару к жизни, мы бы его нашли. Но такого не существует. Хотя бы потому, что в этом мире нет некромантов, о которых часто пишут в фэнтези-книгах. Солнце с крылой за бесчисленными стволами деревьев, я стал замерзать. Ведь остался в одной форменной ветровке, а теплую куртку оставил в машине куратора. Зубы начали стучать от холода, но я не спешил начать двигаться, чтобы согреться. Осенняя ночь меня не убьет, в отличие от возможного монстра, бродящего по этому лесу. Они ведь все слышат и все подмечают. Время шло, но Иван Федорович так и не появлялся. Я начал переживать, что по пути видящие сами угодили в лапы монстров, и позвонить ему я тоже не мог, как и попросить призраков в тоннеле вывести меня обратно. В отличие от сохранившего разум Макара, духи внизу были непредсказуемы, и снова вызывать предка для разговора с ними не было возможности. Кто знает, может, Афанасий Всеволодович. Сотни лет собирал энергию для нашего короткого разговора. Я не заметил, как уснул. Усталость накатила, точно снежная лавина, а холод подстрекал сознание показывать мне страшные сны. То я убегал от монстра по лесу, то снова оказывался в храме, наполненном кровью, и уже не мог из него выбраться. Проснулся от того, что меня трепали по плечу. Я вздрогнул и поднялся, готовый атаковать. На руках блеснуло белое пламя, и я увидел перед собой куратора в окружении целого отряда видящих. Вид у них был очень потрепанный. «Алексей, успокойтесь», — спокойно попросил Иван Федорович. Я шумно выдохнул и прекратил выпускать энергию из рук. Солнце медленно поднималось над стволами деревьев, а значит, уже настал новый день. И Кутузов ждет меня вечером на своем дне рождения. Я не мог до вас дозвониться. Все в порядке? Спросил куратор, протягивая мне ту самую куртку, что я оставил у него в машине. Да, ответил я, натягивая на себя дополнительную одежду. У меня телефон сел. Ладно, главное, мы вас нашли. Пошлите к машинам. Вы же столкнулись с монстрами по пути сюда. Да. Троих убили, но из наших никто не пострадал. Они ходили кругами вокруг этого места, но словно не могли зайти. Неужто сам храм защитил меня этой ночью? Учитывая, что здесь магия видящих получила свое начало на русской земле, то все возможно. И снова вопросов больше, чем ответов. «Алексей, покажите нам проход в подземелье. Где вы вышли?» — попросил Иван Федорович. «Не могу. Нет здесь больше прохода». «Как нет?» Нахмырился куратор и обернулся к группе из семи видящих, среди которых была и Татьяна. «Обыщите здесь все». Видящие маги молча отправились выполнять команду, а куратор вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа. «Там внизу магия в стенах». «Знаю», — тихо ответил куратор. «Поэтому рад, что вы живы. Недобрая магия там бродит». «В смысле?» — переспросил я, поскольку было очевидно, что куратор... Не имеет в виду души мучеников. Там в свое время создавали монстров в противовес регатам. Об этом вы и так знаете. Лаборатория под училищем одна из самых старых. Есть и другие. Что там произошло? Утечка магии самого большого накопителя. Перенасытившиеся монстры выбрались и убивали всех, кого только встречали. Пришлось вызывать армию столицы для зачистки. После этого тоннели запечатали, но магический фон там до сих пор высокий. Поэтому из крыс вырастают монстры, а оставленные внизу артефакты ловушки работают по сей день. Их цель такая же. Убивать всех, кто спустится в подземелье, продолжил я. Да. Тогда пришлось идти на отчаянные меры. Но за сотни лет магия артефактов видоизменялась под действием того, что создали маги. Поэтому сейчас от подземелья... Можно ожидать чего угодно. Я на миг задумался и увидел произошедшее совершенно в другом свете. Возможно, души мучеников спасли меня. Ведь неизвестно, на что я мог наткнуться, а они создали для меня безопасный проход досюда, почувствовав во сне знакомую магию. «Рад, что вы живы», — повторил куратор. «Я обязан спросить про малька». «Я его выследил и убил. Тело не осталось», — заверил я. На девять магии земли запечатали проход. Да, и получили от военных запрет на дальнейшее расширение склада. Больше Ларионовы не будут копать под Смоленском. Для расширения бизнеса в их распоряжении есть другие города. Вань, тот какой-то постамент странный. Раздался голос Татьяны. И да, крикнул им его ответ. Регатов в округе они всех убили, поэтому могли спокойно повышать голос. Мы подошли к алтарю. Я не поверил своим глазам, но ни один мускул не дрогнул на лице, чтобы никто не заметил. Это место мне уже хорошо знакомо. Передо мной алтарь тысячи мучеников предстал новым, словно его вчера вытесали из камня. А сейчас это был лишь обломок того великолепия, заросший мхом. От него осталась едва ли половина. Верхушки не было, но чутье подсказывало, что это не просто так. Тут странные символы. прокомментировала Таня и посветила фонариком на камень. Какая-то надпись на старом наречии. Она рукой очистила осколка у тарят, листвы и мха, а затем смогла разобрать. «Чужакам здесь не место», — медленно прочитала она. «Уходим», — приказал Иван Федорович. «Почему?» — спросила Татьяна, поднимаясь. «Потому что это предупреждение. Это явно магическое место, и у меня нет желания на своей шкуре ощутить...» Что оно делает с чужаками? С таким аргументом никто не решился поспорить, поэтому все видящие разделились на пары и друг за другом направились в лес. Я же прибился к куратору и его девушке. Гниющая листва и ветки хрустели под ногами, одежда промокла насквозь, поскольку на нас настиг настоящий ливень. А магический копол оказывается плохая замена для зонта, потому что он не в состоянии удержать воду. Конечно, его же против фрегатов придумали, но как по мне ужасная недоработка. В итоге к дороге, где стояло четыре бронированных автомобиля, я вышел весь мокрый и замерзший, благо, что в машине работала печка. Однако сиденья с подогревом здесь явно не хватало, но это я уже придираюсь. Состояние больно раздражительное после такой прогулки. Вообще после таких приключений стажерам должны выдавать отпуск. Однако сказать это вслух я не посмел, а то вдруг реально практики лишат. В общем, урок я усвоил и больше ноги моей в этих подземелиях не будет. В училище я вернулся только к обеду, голодный как ригат, несмотря на то, что в дороге Татьяна выдала мне сэндвичи и термос с горячим чаем, за что я был прям много благодарен. Это помогло согреться, но особо не утолило голод. В таком потрепанном виде в столовую было идти нельзя. Поэтому я быстро помылся и переоделся. Не забыл и телефон на зарядку поставить. К этому времени большая часть училища отправилась гулять в город, поэтому и очереди в столовой не было. Я набрал себе полный поднос еды. Борщ со сметаной, пироги с мясом, котлеты с гречкой в сливочном соусе и даже от десерта не смог отказаться. Слишком сладко смотрел на меня сметанник. Все друзья разошлись, Поэтому я просто занял свободный столик. Прикончил половину набранного и выпил один из двух компотов, как ко мне за столик подсел Кутузов Илья. О, привет, с днюхой. Поздравил я его и вспомнил, что забыл купить подарок. Блин, ну, думаю, кирпич в подарок не подойдет. Придется изворачиваться. Спасибо, Лех. А ты где пропадал? По-дружески спросил он. Ну, я не обманывался. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. Да на стажировке казус вышел. Представляешь, я заблудился на складе Ларионовых, пока малька выслеживал. Ответил я таким же тоном. Ого, а малька-то выследил? Да, умная тварь оказалась. Пыталась меня запутать. Но вечером расскажешь. Я тебе там адрес скинул. Надо продублировать? Не надо. Просто телефон сел. Как раз должен зарядиться. Лады. Тогда не опаздывай. Хорошо. Дверь открою ногой. Вспомнил я старый анекдот. «А почему ногой?» — нахмурился Кутузов. «Ну так не с пустыми руками же приду», — усмехнулся я. Однако Илья шутку не оценил и махнул рукой со словами. «Ой да забей, у меня и так все есть». Из неловкой ситуации меня спас друг Ильи, имени которого я не знал. Он поторопил Кутузова, поэтому парень сослался на то, что ему надо успеть перед праздником домой заскочить, и ушел. А я с облегчением продолжил трапезу. Очень не хотелось менять сон на шатание по магазинам в поисках подарка, поэтому я стал искать подарки с быстрой доставкой в Глобали. Нашел три огромных маркетплейса, которые часть товаров доставляли в считанные часы. Из них и стал выбирать. Не стал верить Кутузову, что можно прийти и без подарка. Иначе я рисковал оказаться одним таким индивидом. Тогда его друзья будут на меня коситься весь вечер. «О, электрический чайник, который можно удаленно включить!» Оценил Макар товар из списка. «Нафига это Кутузову? Ну как же?» «Вот он будет подниматься к себе, захочет чаю попить, нажмет на телефоне кнопку, и как придет, чайник будет уже горячий. Гениально же!» «Не, хрень какая-то. Тогда уж логичнее купить бойлер. Но это тоже такой себе подарок на совершеннолетие парня». «О, а вот этот?» Приставка со встроенными играми. Последняя модель. У нас бюджет пять тысяч рублей. И то их у Кости занял до зарплаты за шпионов. А приставка стоит шестьдесят. Блин. Может, у его друзей спросим? Тоже не вариант. Во-первых, у меня нет их номеров. Во-вторых, они сразу передадут всю Илье. Тогда подписку на онлайн-кинотеатр. Это у него и без миниа есть. Ответил я, продолжаю листать каталог. О. Классные кроссовки и по цене укладываемся. А размер его, ты как вычислишь? А это уже не моя задача. Я ехидно посмотрел на Макара. Да понял я понял, состроил призрак обиженную мину и полетел вверх. Вернулся он через десять минут с донесением. Сорок пятый, бери. Так, проблема с подарком была решена. Теперь у меня была банковская карта, поэтому покупку я смог оплатить онлайн. Я оставил комментарий, чтобы подписанную коробку оставили на КПП. В четыре часа дня я забрал свой заказ у дежурных и предупредил, что могу задержаться на празднике. Такое не приветствовалось, но с предупреждением вполне дозволялось, если кадет вернется не позже полуночи. Правда, за это предусматривалось какое-то незначительное наказание за на выбор моего куратора, поэтому я особо не парился. Главное, что предупредил. Клуб находился в двух кварталах от училища, и туда я отправился на автобусе. А когда приехал, увидел занимательную картину. Друзья Кутузова выходили из своих дорогих машин, и один я выходил на остановке, которая располагалась прямо через дорогу от заведения. Да и сыну князя не зазорно иной раз на автобусе прокатиться. Только вот друзья Кутузова об этом не знали. Поэтому я ловил на себе неоднозначные взгляды. Однако мне было плевать на их мнение, поэтому я с улыбкой зашел в клуб. Охранник на входе проверил, что моя фамилия есть в списке гостей, и пропустил. Гости собирались за большим столом. Все были хорошо одеты и совершенно мне незнакомы, кроме трех кадетов, с которыми постоянно ходил Илья в училище. Говорило здесь не было, что меня несказанно радовало. Лех, садись рядом со мной, позвал меня Илья. Я подошел к парню и пожал ему руку. А что там у тебя? Я ж просил без подарков, насторожился именинник. Не удержался. Я с улыбкой протянул ему коробку. Весь зал затих, наблюдая за нами. Только музыка приглушенно играла. Илья открыл коробку, на которой не было опознавательных знаков. Я специально при заказе попросил положить в такую. Лицо парня на миг стало задумчивым. словно он решал, как реагировать. Ведь в кругу его друзей из богатых и знатных семей каждое его слово в данном случае имело вес, и все зависело от того, какую Кутузов преследовал цель своим приглашением.